Глава 127. Лея. Каждое утро я просыпалась все ближе к акселю, к тому, чтобы понять его. В конце концов я осознала, что иногда промежуток между тем, чтобы держаться за кого-то, и тем, чтобы оттолкнуть его, настолько мал, что трудно нащупать грань между этими двумя моментами. Ведь мы боимся того, что любим, хрупкости, непредсказуемости. Я поймала себя на мысли, что прошло уже так много времени с тех пор, как я простила его, что уже не помню чувства злости на него, а помню, что злилась на себя. Хотя день за днем злость и разочарование ускользали и оставляли след, который уже не мог догнать меня, поскольку я шла быстрее, увереннее. За неделю до того, как мне пришлось освободить чердак и покинуть его навсегда, мои шаги сами собой понесли меня к другой цели. Я слушала музыку, неторопливо шагая по городу, когда поняла, где нахожусь, оказавшись перед дверью. Я была в Брисбене уже почти месяц, но избегала приближаться к этому дому. Я задумчиво вдохнула полной грудью. Не знаю, сколько времени я простояла, глядя на собственное отражение в стекле, но когда вышел сосед с собакой на поводке, и я придержала для него дверь, то закрывать ее я не стала. И проскользнула внутрь. Я поднялась по лестнице. Потом я позвонила в дверь с колотящимся в груди сердцем. Лэндон открыл дверь и удивленно моргнул. «Лея?» Услышав его голос, я улыбнулась. «Прости, что явилась без предупреждения, просто...» «Лэндон!» — позвала его девушка. Он повернулся и сказал что-то, чего я не расслышала. «Прости, не хотела помешать». «Ты не помешала, проходи». Лэндон схватил меня за руку, прежде чем я успела уйти, и проводил меня на кухню. Смуглая девушка... С собранными в хвост волосами, удивленно посмотрела на меня, отложив в сторону блендер, в котором, видимо, пыталась сделать сок. «Сара, это Лея». «Приятно познакомиться», — улыбнулась она мне. «Взаимно. Нужна помощь?» Она посмотрела на блендер и покраснела. «Кажется, я его сломала», — нахмурилась она. «Вау! Блендер и микроволновка всего за две недели!» пошутил Лэндон, его глаза сверкнули, когда она надулась на него. «Похоже, мне стоит подумать о том, чтобы пригласить тебя на четвертое свидание». Сара похлопала его по руке и закатила глаза. «Может быть, мне стоит прийти в другой раз?» начала я, но он покачал головой. «Я уже собиралась уходить, особенно после того, как сок для перекуса не очень-то удался». У нее был пронзительный смех, который раздражал бы любого другого, но мне казался нежным и заразительным. «Я позвоню тебе позже». Уголком глаза я видела, как Лэндон попрощался с ней у двери быстрым поцелуем в губы. Я удовлетворенно вздохнула. «Она выглядит замечательной», — сказала я. «Так и есть», — ответил он, улыбаясь. «Вы хорошая пара. У вас все серьезно? «Да, на данный момент да. Шаг за шагом». Я не стала говорить ему, что иногда самые маленькие шаги меняют все, потому что он и так это знал. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга, пока он не подошел ближе и не притянул меня к своей груди. Это были прекрасные объятия, полные любви и всего того хорошего, что было между нами. И я поняла, что Лэндон был прав во время того разговора по телефону, когда я поднялась на вершину Монмартра. Мы оба нуждались друг в друге. Может быть, я больше, может быть, он меньше. Но мы не были полностью свободны, пока были вместе. «Я рад, что ты здесь», — признался он. «Я тоже», — улыбнулась я с чувством ностальгии. Я кучу раз думал о том, чтобы позвонить тебе. — А почему не позвонил? — Потому что знал, что ты должна была это сделать. Я кивнула в знак согласия и снова обняла его. — Я хочу показать тебе кое-что, Лэндон. Он любезно последовал за мной, когда я попросила его взять тонкую куртку, потому что в тот день немного похолодало. Мы вышли из дома и шли в тишине, «Пятнадцать или двадцать минут». Лэндон ничего не говорил, даже когда я вставляла ключ в замок старой двери, которая вела на мой чердак, в то убежище, где я столько месяцев пряталась давным-давно, когда думала, что выросла, хотя на самом деле так и не сделала этого. «Ты уверена?» Он с сомнением посмотрел на меня, прежде чем подняться по лестнице. «Да». Я потянула за рукав его куртки, чтобы подбодрить. Оказавшись на верхнем этаже, я открыла дверь и подтолкнула его. Он с интересом рассматривал все вокруг. Его глаза метались из стороны в сторону, глядя на картины, которые я написала за эти недели, на беспорядок на полу из-за того, что накануне я уронила палитру с красками, на этот уголок, который был моим. Мне так жаль, что я не впустила тебя в свой мир раньше. Это была моя вина. Я хотела, чтобы ты знал, что ты... что ты все делал правильно. Лэндон посмотрел на меня. Он глубоко вздохнул. Спасибо, ты не обязана была это делать. Это не так. Ты был моим другом. Ты заслуживал этого. Я подошла к нему, и мы улыбнулись друг другу. «Выбери одну, ту, что тебе больше всего нравится. Я хочу, чтобы у тебя было что-то мое, Хорошее воспоминание», — с волнением добавила я, когда Лэндон снова принялся рассматривать работы. Он выбрал одну из моих любимых. И мне понравилось, что, хотя он не мог читать картины так хорошо, как это всегда делал Аксель, они все равно смогли передать ему мои ощущения. Потом мы просидели там до конца дня, прислонившись спиной к деревянной стене и притянув колени к груди. Лэндон рассказывал мне о выпускной работе, которую уже сдал, о работе, которую намеревался начать когда-нибудь в обозримом будущем, о вечере, когда он встретил Сару, в караоке, после ужина с друзьями по колледжу, и о том, Каким веселым было их первое свидание. Я призналась во всем, что пережила за последние месяцы. взлеты, падения, дни, когда я плакала, дни, когда поняла, что по-прежнему влюблена. «Что теперь?» — спросил он, глядя на меня. «Думаю, настал момент вернуться домой». Забавно. Но несмотря на то, что иногда мне этого хотелось, Я так и не смог возненавидеть Акселя. Наверное, потому что он смотрел на тебя... Смотрел так, как ты смотришь на что-то, зная, что не можешь это получить, но желаешь всем сердцем. Я замерла. Прошло столько времени с тех пор, как я говорила с кем-то о нем, что вздрогнула, услышав, как кто-то другой произносит его имя. Аксель. Эти шесть букв, означавших все. Пообещай, что мы больше не будем так долго не разговаривать, попросил он, с теплом глядя на меня. Я тебе обещаю, улыбнулась я и положила голову ему на плечо.